Уныние и сомнение. 28 февраля 50 -го. Нужно думать и стремиться к самому главному. Именно к поднятию вибраций нашего внутреннего сознания и существа. Этим многое облегчается. Уныние и сомнение — наши самые страшные враги. Не устану повторять этот трюизм. Недаром в Православной Церкви имеется молитва об избавлении нас от духа уныния.